Глава 8. БОБ. 4 августа 2133 года. Сегодня меня ждало новое развлечение. Диагностика и ремонт сложного электронного прибора, похожего на те объекты, с которыми мне придется иметь дело на борту корабля. Как обычно, доктор Лендерс наблюдал за моими действиями через окно. Во время этих упражнений он любил разговаривать со мной. Мне казалось, что так он испытывает мою сосредоточенность и способность выполнять несколько задач одновременно. Я не возражал, поскольку наши беседы обычно были интересными и информативными. Вдруг здание содрогнулось, и доктор Лендерс упал. За этим немедленно последовало давление звуковой волны, которую я скорее ощущал, чем слышал. По коридору разнеслось эхо выстрелов. Лендерс вскочил, крикнул мне «Никуда не уходите!» и убежал. «Никуда не уходите?» Несмотря на всю серьезность ситуации, меня вдруг поразила нелепость этой фразы. «Добрый доктор», очевидно, был потрясен. Он же сам говорил, что я не в этой комнате, а просто прикреплен к... «Привет. На середине моего комедийного монолога я вдруг сообразил, что стекло частично выбило из рамы. Казалось, оно готово выпасть, и для этого его даже не придется сильно уговаривать. Никто же не упрекнет меня за то, что я решил сыграть более активную роль в защите проекта. Я поручил бродягам, которые находились в комнате, потянуть за стекло». Бродяги не обладали особенной силой, но здесь их было тридцать два. Через несколько секунд стекло с лязгом упало, оставив вмятину в полу. Стекло не сломалось. Очень прочная штука. Да они действительно меня боятся. Я выбрал одного бродягу наугад и взял управление им на себя. Теперь я видел то, что снимает его видеокамера. Я приказал остальным бродягам следовать за мной, И мы двинулись по коридору туда, откуда доносилась стрельба. Бродяги бежали по полу, стенам и потолку. Это зрелище поразило меня до глубины души. Да, люди веры хреново придумывают аббревиатуры, но техника у них неплохая. У здания был интересный дизайн. Оно состояло из цепочки больших и светлых атриумов или залов со стеклянными крышами, каждый из которых был окружен двумя этажами офисов или лабораторий. От одного атриума к другому вели короткие коридоры. Моя комната с бродягами находилась в атриуме по соседству с тем местом, где произошло нападение. Возможно, противник ошибся в расчетах. Приступить к делу удалось всего через несколько секунд. Нападавшие в черном медленно переходили из одного кабинета в другой, стреляя на ходу. Охранники вели ответный огонь, но их было значительно меньше, и поэтому они были вынуждены отступать. Я не знал, кто на нас напал. Одна из фракций «Веры», которой я не нравился, или одна из стран-конкурентов, но мне показалось, что противодействие должно быть равно действию. На оценку ситуации ушло всего несколько миллисекунд. Мне уже начало нравиться то, что я компьютер. Поэтому бродяги, не сбавляя темпа, ворвались в атриум и набросились на врагов, цепляясь им в лицо и в пах. Бродяги оказались удивительно живучими. Сколько бы раз нападавший не отдирал бродягу от своего лица, сколько бы раз не бросал его в стену бродяга, просто вставал и шел за добавкой. В распоряжении бродяг имелись плоскогубцы, резаки и отвертки. Все эти штуки, с формальной точки зрения, не являлись оружием. Но игнорировать их было сложно. К тому же мной управляли накопившиеся за месяц раздражение и тревога. Не знаю, действовал ли в тот момент контроль над эндокринной системой, но я в полной мере наслаждался возможностью кому-нибудь врезать. Наконец нападавшие разработали стратегию. Полностью очистив от бродяг одного из своих, они стали бросать эти машины в стену, а тот стрелял в них из автомата. Я быстро произвел подсчеты и выяснил, что бродяги у меня закончатся раньше, чем у них боеприпасы. А теперь у них уже было два стрелка. Однако охранники, получившие небольшую передышку, собрались силами и открыли перекрестный огонь. Нескольких нападавших они уложили сразу, а остальным предложили сдаться. Теперь врагам приходилось иметь дело не только с бродягами, которые вцеплялись им в лица, но и с обстрелом. Это стало последней каплей. Они сложили оружие и подняли руки. Как только охранники связали оставшихся врагов, сложилась весьма неловкая ситуация. Старший охранник перевел взгляд с пленников на бродяг. Открыл рот, чтобы что-то сказать, и затем закрыл его. Я помахал ногой моего бродяги, чтобы привлечь его внимание. «Ты...» э, э, э, «Плохо дело». «Где Лендерс?» Он удивленно взглянул на своих подчиненных. Именно в этот момент в Атриум, все еще с планшетом в руках, вбежал доктор Лендерс. Он выглядел столь же встревоженным, как и охранники. Поскольку налет фактически закончился, значит, произошло что-то еще. Я вдруг понял, что меня они боятся больше, чем нападавших. «Э, «Боб, не будете ли вы так любезны собрать своих подопечных и вернуться в зал для тренировок?» Он мог меня деактивировать, так что о том, подчинюсь ли я или нет, речи не шло. Но беспокоились они зря. Я не кровожадный Франкенштейн, за которого они меня принимали. Отсалютовав им с помощью бродяг, я повел свою орду по коридору. «Так, док, выкладывайте все на чистоту. Что это за тема с усиленным стеклом? И почему вы дрожали, как мышь, когда я вышел на свободу? Доктор Лендерс, видимо, был хорошо воспитан, и поэтому не стал притворяться, будто не понимает меня. Мы, и под «мы» я имею в виду людей, которые участвуют в проекте, и в том числе себя самого, боимся не вас, Боб, а тактической атомной бомбы, спрятанной в подвале сказал он со вздохом, откидываясь на спинку стула. Если бы у меня еще сохранились брови, то сейчас они бы оторвались от головы. Чего? Вполне возможно, Боб, что наше собственное правительство, по крайней мере представители определенных фракций, представляет для вас большую опасность, чем зарубежные конкуренты. Он чуть повернулся, чтобы посмотреть на меня и махнул рукой. Я уже говорил, что не все в верхних эшелонах власти поддерживают наш проект. Вероятно, я выразился слишком мягко. На то, чтобы обдумать его слова, мне понадобилось около миллисекунды. Ядерная бомба в подвале. Ох, значит, все как в штамме Андромеда. Мои слова, похоже, привели доктора Лендерса в замешательство, поэтому я помахал манипулятором. Неважно, еще один старый фильм. То есть бомба... Это последнее средство защиты, чтобы я не вырвался и не напугал гражданских и скотину. Верно, Боб. И мне определенно придется сесть за просмотр старых фильмов. А у кого кнопка? Не знаю. Нам намеренно не сообщили о том, как за нами наблюдают, кто принимает решение и как оно приводится в исполнение. Мы знаем одно. Если кто-то где-то решит, что происходящее ему не нравится – Мы все превратимся в радиоактивное облако. Без разговоров, без предупреждения. И вы на это согласились? Сколько же они вам платят? Доктор Лендерс рассмеялся. За успешное завершение проекта полагается значительная награда. Те, кто поддерживает его, выделили на него огромное количество средств. Лично мне полученной премии хватит на всю оставшуюся жизнь. Он скорчил гримасу и вяло пожал плечами. И, конечно, в вере согласия не требуется. Я улыбнулся. Мысленно, по крайней мере. Ясно. Ладно, отныне буду сидеть тихо. Лендерс обвел комнату руками. Раз уж мы еще сидим тут и беседуем, значит, опасность миновала. Кто-то либо отошел от монитора, либо решил, что вы не представляете особой опасности. Доктор Лендерс встал и осмотрел комнату. Бродяги, по крайней мере те, которые остались, были аккуратно расставлены по полкам. Рабочие уже вставили стекло обратно в раму и теперь прикручивали ее на место. Похоже, мы снова в рабочем режиме. У нас трое погибших и несколько раненых. Честное слово, все могло закончиться гораздо хуже. В ответ я наклонил свои камеры. В отдельном окне я смотрел на сцену, которая разворачивалась в другой части коридора. Бродяга осторожно двигался по вентиляционной трубе. Маленькие роботы могли ступать очень легко, но за сто лет научно-технического прогресса человечество так и не изобрело для воздухопроводов материала получше, чем оцинкованная жесть. А я не хотел, чтобы о приближении моего бродяги узнал весь комплекс. Налетчики расстреляли моих бродяг так тщательно, что провести инвентаризацию было невозможно. Насколько я мог понять — Никто не заметил, что по зданию гуляет неучтенный бродяга. Пока что мне удалось обнаружить большое число кабинетов, кафе, мастерские и склады. Программа трехмерного картирования создала схему офисного здания. Интересно, что я не нашел ни атомной бомбы в подвале, ни изолированной зоны, где она могла бы находиться. Возможно, это был просто блеф. Тем временем число комнат, где могли бы располагаться компьютеры, сократилось до двух. Перемещая бродягу по воздухопроводу, я тщательно проверял, нет ли где камер видеонаблюдения, реле, инфракрасных лучей и других ловушек. Бродяги обладали весьма впечатляющим арсеналом способностей и трюков. Интересно, понимают ли техники веры, на что способны эти машины, если объединить все имеющиеся у них функции? Наконец, бродяга прибыл в одну из двух зон, которые на моей карте до сих пор были закрашены белым. И точно, в ней оказалась отдельная система вентиляции. Это определенно добрый знак. На то, чтобы выбраться из общего воздухопровода и проникнуть в изолированную систему, у меня ушло 20 минут. Я двигался по ней осторожно, пока не дошел до вытяжной панели на стене комнаты. Это был стандартный компьютерный зал. Кабели, мигающие лампочки, кондиционер, смонтированные на стойках компьютеры. Похоже, монтаж на стойках даже сто лет спустя оставался самым эффективным способом хранения компьютеров. Но в центре комнаты находилось то, чего я никогда не видел. На высокой платформе стояли в ряд пять кубов с гранями почти в полметра. От двух кубов исходило жутковатое голубое свечение, а в их основании мигали разноцветные индикаторы. Три остальных куба были темными. Я активировал кратность камеры и увеличил изображение панелей в основании кубов. Кеннет Мартинс, Джира Танака, Невис Рейнджер, Роберт Йоханссон, Жоанна Алмейда. Вот оно. Это мы. Кандидаты. Сияющие кубы — это Кеннет и я. Три остальных кандидата темные. Выключенные. Похоже, что двухпозиционные выключатели — еще одна вещь, которая не изменилась за сто лет. Но с другой стороны, сколько вариантов такого выключателя можно изобрести? Мне показалось, что я смотрел на эту картину целую вечность. Прямо сейчас у меня есть шанс выключить Кеннета. Но будет ли от этого польза? Могу ли я устроить ему диверсию? И стоит ли это делать? Догадаются ли они? Я устыдился, поняв, что именно я замышляю. Нет, таким человеком я не стану. Даже в теории. Лучше пусть кто-то другой меня отключит. Но по головам я не пойду. С тяжелым сердцем я развернулся и ушел.